Глава 39, где говорится о садовниках, лестницах и фрейлинах. К несчастью, чудеса не могли продолжаться, а дурное настроение принцессы не менялось к лучшему. Через неделю король уже не мог посмотреть на лавальер без того, чтобы не встретиться с подозрительным взглядом принцессы.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 Маликорн, следовавший за королем вместе с Маниканом, споткнулся о лестницу, лежавшую в кустах, и сказал своему спутнику. — Разве вы не заметили, что я только что споткнулся о лестницу и чуть не упал? — Нет, — отвечал рассеянный по обыкновению манекан. — Но, кажется, вы не упали? — Простая случайность. Нельзя так бросать лестницу. — Да, легко можно сломать себе шею, особенно человеку рассеянному. — Я не об этом. Я хотел сказать, что опасно так оставлять лестницу под окнами фрейлин. Людовик чуть заметно вздрогнул. «Почему?» — поинтересовался манекан. «Говорите громче!» — шепнул ему Маликорн, подталкивая в бок. «Почему?» — повторил манекан, повысив голос. Король насторожился. «Вот, например», — рассуждал Маликорн. «лестница в девятнадцать футов как раз до окон верхнего этажа». Вместо ответа Манекан погрузился в размышление. «Спросите же, каких окон?» — подсказал ему Маликорн. «О каких окнах вы говорите?» — громко спросил Манекан. «Об окнах принцессы». А -а -а -а. «Я не думаю, конечно, что кто-нибудь решится забраться к принцессе, но в кабинете принцессы за перегородкой спят лавальеры Монтали, две хорошенькие девушки». «За тонкой перегородкой», — уточнил Манекан.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 Но не успел он проделать половину своего воздушного пути, как в саду показался патруль швейцарцев, и двинулся прямо к молодым людям. Король моментально спустился и скрылся в кустах. Маликорн понял, что ему нужно принести себя в жертву. Если бы он последовал примеру короля, патруль стал бы искать и в конце концов нашел бы его или короля, а может быть обоих. Было бы лучше, если бы нашли только его».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 Затем он принял его к себе на службу, очень довольный, что может отомстить таким образом принцессе за все невзгоды, которым подвергались из-за нее он сам и лавальер. Но Маликор не мог больше воровать у него платков и измерять для него длину лестницы, бедный влюбленный чувствовал себя беспомощным. Не было никакой надежды на свидание с лавальер, пока она оставалась в рояле. Никакие деньги, никакие награды не могли тут помочь. К счастью, Маликорн не дремал. Ему удалось устроить свидание с Монтали. Правда, и Монтали сделала все возможное, чтобы добиться этого свидания. — Что вы делаете ночью принцесса? – спросил он Фрейлину. – Сплю, — отвечала она. — Неужели спите? — Конечно. — Как это нехорошо? Ужасно, когда девушка спит с таким горем на сердце, как у вас.